Теперь я знаю, как устроена ракета. Правда, хорошо бы на нее еще и посмотреть. Для этого нам надо дойти до следующей важной части космодрома – стартового комплекса. Там, на стартовой площадке, идут последние приготовления к запуску в космос первого искусственного спутника Земли. Дядя Кузя, мне очень интересно, какой он? Я расскажу тебе о нем – пока мы будем идти. Искусственный спутник Земли это шар серебристого цвета. Он сделан из легкого и прочного сплава металла алюминия. В самом широком месте спутник немного больше полуметра. Вес у него, как у взрослого человека. Дядя Кузя, а что у спутника внутри? Техническое оборудование. Источник электрического тока. Система. которая поддерживает внутри одну и ту же температуру. Два устройства, чтобы посылать радиосигналы. А куда спутник свои радиосигналы будет посылать? На Землю. Для этого снаружи у него есть четыре металлических прута, антенны. Чевостик, а мы с тобой добрались до стартовой площадки. Перед нами высится ракетоноситель по имени «Спутник». Назвали, потому что на ней первый спутник в космос отправится Верно Какая же она высоченная! С десятиэтажный дом Вокруг нее огромные железные штуковины Они на подъемные краны похожи Это специальные опоры Ракета не стоит на земле, а висит на них Сделано это для того, чтобы не повредить во время старта нижнюю часть ракеты Дядя Кузя, а какая же сама ракета-носитель красивая! Она серебристо-белая, стройная! Обрати внимание, как она сделана. В нижней ее части расположены четыре ракеты. Все вместе они образуют первую ступень ракеты-носителя. А где вторая? Четыре ракеты первой ступени установлены по бокам. на четырех боковых блоках, еще одной ракеты. Она раза в два выше ракет первой ступени. это и есть вторая ступень. Дядя Кузя, а где же искусственный спутник, который отправится в космос? На самом верху ракеты-носителя. Но там нет никакого шара. Нос у ракеты острый, а не круглый. Дело в том, что космический аппарат «Спутник» Должен быть надежно защищен Поэтому он и спрятан под защитной оболочкой Корпусом ракеты А что будет, если спутник не спрятать? Когда ракета с огромной скоростью Мчится сквозь атмосферу Она с такой силой трется о воздух Что корпус ракеты разогревается До очень высокой температуры Ракетному корпусу это не страшно Он сделан из специального жаропрочного материала. А вот спутник от такого нагрева просто сгорит. Тогда хорошо, что его так надежно укрыли. Дядя Кузя, а спутник скоро запустят в космос? С ним все будет хорошо? Пройдут считанные часы, и это станет ясно. Но нам незачем ждать так долго. Нам, как всегда, поможет время скок. Настраиваю. Космодром, поздний вечер, 4 октября 1957 года